что-то должно произойти. По кораблю гулял упорный слух, который не решался опровергнуть даже сам капитан второго ранга Грубер, что завтра, во вторник, 5 ноября, адмирал Шейр вступит в боевой контакт с противником. Другими словами, завтра будет обнаружен конвой». У этого слуха была солидная основа. Все вычисления, базирующиеся на данных разведки, говорили о том, что конвой НХ-84 будет находиться именно в том районе, куда во вторник войдет адмирал Шейр. Синоптик Дефант был вызван на мостик, где командир, шутя, спросил его. «Если это не военная тайна, Дефант, то скажите, какую погоду обещает наше ведомство», На завтрашнее утро. Завтра утром, пообещал синоптик, будет слабый ветер, спокойное море и хорошая видимость. Но к нам движется фронт низкого давления, разумеется, с сопутствующим штормом. Но до послезавтра он до нас не дойдет. Вечер был совершенно чудесным. Заходящее солнце окрасило небо и море золотые, пурпурные, голубые цвета. Когда солнце утонуло за горизонтом, на «Адмирале Шере наступила полная тишина, нарушаемая лишь размеренным рокотом дизелей. Люди были спокойны и психологически готовы к бою и встрече с любой опасностью. Утром 5 ноября погода оказалась точно такой, как и пообещал накануне синоптик. На мостик был вызван лейтенант Пич, пилот бортового самолета. Пич был морским офицером, которому захотелось стать летчиком. И он стал им. Позднее он вернется к своей первой любви, к морю, и погибнет 24 августа 1944 года, командуя подводной лодкой И-344. «Доброе утро, Пич!» — приветствовала его Кранке. «Как вам погода? Можно рискнуть немного полетать? Если вы мне обеспечите...» — Пруд для уток, — командир, — ответил летчик, — то все будет в порядке. Прудом для уток назывался искусственно создаваемый участок штилевой воды, для чего корабль, резко положив руль, выходил под ветер. — Нет вопросов, — согласился командир. — Конечно, мы соорудим пруд, но мы надеемся, что, вернувшись, вы принесете нам какие-нибудь свежие новости о конвое. Когда лейтенант Пич спустился с мостика, его разведывательный самолет «Арадо», более известный под кличкой «Корабельный попугай», стоял уже на катапульте. Пич и его наблюдатель Галинад быстро забрали свои кабины и закрыли фонари. Их наземный состав, если такое определение возможно на корабле, быстро проверил мотор и поплавки гидросамолета, а торпедисты, которые по совместительству обслуживали и катапульту, баллоны со сжатым воздухом. Мотор «Арада» заработал, быстро выходя на взлетный режим. В тесной пилотской кабине лейтенант Пич поднял руку. Последовала короткая команда, раздался взрывной удар сжатого воздуха, и Арада уверенно вышел в воздух. Набирая высоту, разведчик сделал круг над кораблем. Все находившиеся на верхней палубе махали руками и видели, как лейтенант Пич махнул им в ответ. Затем самолет ушел на запад. В 11.20 Арада вернулся. Пилоты не обнаружили ничего, докладывать было не о чем. Они тщательно прочесали тот сектор, который им указал капитан первого ранга «Кранка»,